Глава семнадцатая. Минул колючий январь. Снегобильный февраль пристроился в конец зимы. Февральским метельным вечером в пивную мутный глаз зашла Маргарита. Ее появление всколыхнуло обитателей. Она сроду сюда не ступала. Всякому малому мальцу в округе ведомо, что ее муж... Полковник квартирует на два дома. Что Серафима — продавщица ему мамоха. Не глядя на витрину, Маргарита встала в хвост короткой мужиковой очереди. Сердце Серафимы не на месте. Бабья натура привередливо, взбалошна. Вдруг Маргарита появилась чинить разборки, но не пиво же пить. На самом деле все оказалось проще. Маргарита ходила в магазин прикупить на вечер шкалик. Магазинной водки не было. Водки не было во всем Вятске. С водкой случались перебои. Недаром карлик поносил весь ЦК КПСС, члены которого уж третью неделю рожи колбасные травят честной народ алжирским бухлом. Магазины Вятские впрямь завезли в темных бомбах с красно-желтыми этикетками алжирское сухое вино. которая нутрово у русского водочного пятака. Публика в закусочной обыкновенная. Местные мужики и завсегдаты. Острый язык и забавник карлик, возле него голова фитиля. Медька Рассохина Гришка Сых, то ли крова и юрк нос. Старик Ирьянч, полковника нет. Лучше тут был. В случае чего, пресек бы, подумала Серафима. и не вовремя повернула пивной кран. Пена щедро полилась через кружечный венец. — С подогревом! — негромко спросила Серафима слесаря Андрея Колыванова, который стоял впереди Маргариты. — С подогревом! — Серафима схватила с плитки чайник с теплым пивом и опять промахнулась, опять сверху налила кружку. Дошел черед говорить Маргарите. Серафима аж вся вытянулась. Мужики с разных столов приметно глядели в центр событий. Маргарита рассеянно глядела прилавок, витрину, застенчиво улыбнулась и спросила. — А что, разве и водки у вас нету? — Сегодня нету, виновата и ласково, — ответила Серафима. — Вино только сухое, из Алжиру. — Я водки хотела. — Еще более застенчиво, — сказала Маргарита. У Серафима зашло с сердца. Сколько вам водки? — утишенно спросила она. — — Лучше сто пятьдесят. — Вы садитесь сюда, за этот столик. — Что-нибудь придумаем по секрету, — шепнулась Рафима. Указанный стол по статусу не был служебным, но часто служил для избранных. В последнее время его неизменно занимал полковник. Маргарита села на стул, скинула с головы на плечи пуховый платок, стыкнула капельки растаявшей снежницы, смеховых обшлагов пальто и ворота. Серафима выходит напрасно струхнула, увидав нежданную гостю. — Нет уж, Сима, шептал ей в рыжие кудри, прикрывавшие ухо тетя Зина. — Кто из баб водочку -то полюбил, того мужицкая любовь не проймет. Она поставила на поднос тарелки с нехитрой закуской и стеклянный непрозрачный графинчик с водкой, приготовленный Серафимой, и понесла Маргарите. Мужики потянули носы в сторону дефицитного графинчика, надружно помалкивали. Даже Остряк Карлик не дал комментарий. Случай исключительный. Замеряют две бабы одного мужика. Маргарита выпила пару стопок, почти сразу, одну за одной. Потом скинула с плеч пальто, на спинку стула огляделась. Прочитала настенную табличку. «Нас не курит». Но мужики-посетители дымили напропалую. Она тоже достала пачка сбега, закурила. расслабленно облокотилась на стол. В пивной тепло, уютно, даже задушевно. Звучала слитным мгуда мужская речь. Это мужское многолюдье особенно выделяло и в чем-то защищало Маргариту. Это мужское многолюдье напомнило ей армейский полевой штаб. В огромной каркасной палатке она сидела в уголке с рацией, а вокруг большого стола, посредине, где разложена карта, расхаживали офицеры штаба, о чем-то спорили. Указывали на синие и красные стрелки, топографические меты на карте, что-то циркулем. Друг, кто-то из них предупредительно выкрикивал «Товарищи офицеры!» И в штаб входил генерал Енисейский, как всегда подтянутый, свежий немного молодящийся, возможно, только ради нее. Генерал Енисейский иногда ловил ее взгляд и улыбался ей, и она чувствовала себя под его несокрушимой защитой. А когда начинался арт-налет... Прорывался какой-нибудь немецкий А за линию фронта. Все офицеры первым делом пропускали ее вперед, чтобы укрыться в тесном временном блиндаже. Потом офицеры штаба опять окружали стол с картой. И под своды палатки плыл и плыл, и плыл табачный дым. Все они много курили. Она закуривала вместе с ними, они подносили ей огонек зажигалки. Водка в скрытном графинчике скоро кончилась. Просить больше, Маргарита. Не смело да и дома ждет Костик, пора. В то самое время, когда она собралась надевать пальто, к ней подошла Серафима. Что-то не просто общее, но даже родственное и нежное объединило их в эту минуту. — Спасибо, — сказала Маргарита. — Не знаю, как благодарить. — Что вы, — залепетала в ответ Серафима. — Может, еще? — Разве что чуть-чуть. — Стопочку. По-прежнему вьюжила. Прикрываясь воротником, Маргарита шагала вдоль улицы, улыбалась. Спроси ее кто-то, чего она улыбается. Не объяснила бы толком. Наверное, всему, что есть на свете. Этой улице, где ветер полощет рваные снежные простыни. Этим редким фонарям, на которые скопом летят полчища белых мух. Этому радостному, расслабленному возвращению домой, к сыну, ради которого и вся жизнь. Весит свет эта снежная дорога, эти улыбчивый желтый фонари. В том месте, где улицу мопро пересекала враг и два склона соединял мост, мелос препятствие вечное, выбои перед мостом, уклон, который дети накатывали до близкую ледяной лысины. Почти всякий человек, чтобы зайти на мост и уцепиться за перила, слегка корячился и берегся, чтобы не упасть, не разбить колени, голову или не свалиться во враг. Рассеянная и счастливая Маргарита даже не поняла, что стряслось. герой белых мух, и фонари, и окна улицы разом взорвались, полетели вверх, а потом искры из глаз, неуклюжей падения и глухая безмолвная темнота. Маргарита очнулась спустя некоторое время. Вокруг снег, снег, только снег, его топкая мякоть и больше ничего. Но ни рукой, ни ногой пошевелить нельзя, а главное — боль в затылке. Над головой ветер гнал по подъемку, подбирал сугробов, верхний сыпучий слой снега и нес его неведом куда по врагу. Огни улицы не видать, только желтый серый цвет фонаря, который горел перед мостом. Маргарита попытался выкарабкаться из огромного сугроба, стала барахтаться, но оказалось, что провалилась еще глубже. Новый прилив боли в голове обездвижил ее. Но Маргарита не отчаивался к тому же ей не было холодно. Она спокойно и смиренно подумала, — Лежу немного, передохну, и пойду домой. Костя их ждет. Он вырос, просит, чтоб я так его не называла. Он совсем мужчина. маргарита почему-то забыла не вспомнила что она может позвать на помощь закричать призвать кого-то из прохожих возможно понадеялась я живучи метель плескалась по улицам оврагом всю ночь